Четвертое. Настанет день, Печальный, говорят, Отцарствуют, отплачут, Отгорят, Остужены чужими пятаками, Мои глаза подвижные, Как пламя, и двойника, Нащупавший двойник. Сквозь легкое лицо Проступит лик. О, наконец, тебя я удостоюсь, Благообразие, Прекрасный пояс. А издали Завижу ли и вас, потянется растерянно крестясь, Паломничество по дорожке черной К моей руке, которой не отдерну, К моей руке, с которой снят запрет, К моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, о, живые, Я ничего не возражу впервые. Меня окутал с головы до пят Благообразие прекрасный плат ничто меня уже не вгонит в краску святая у меня сегодня пасха по улицам оставленной москвы поеду я и побредете вы и ни один дорогою отстанет и первый ком о крышку гроба грянет и наконец-то будет разрешен себелюбивый одинокий сон и ничего не надобно отныне новоприставленной Болярне Марине. 11 апреля 1916. Первый день Пасхи.